Глава восьмая Лиза мгновенно засунула чашку в посудомойку, подхватила свой контейнер и чуть не бегом бросилась на рабочее место. Сердце у девушки колотилось, как сумасшедшее. Второй месяц она только работает, и нате вам! Размечталась дурочка о несбыточном. А думать надо о работе. О работе надо думать. О том, что эта работа позволяет оплачивать Валюшу. А ну как уволят! На такое место желающих полно! и не посмотрят на ее владение языками, найдут другую. Как там говорилось-то, незаменимых у нас нет? Вот. Лиза терпеть не могла это выражение. До да каждого мгновения своей жизни она убеждалась как раз в обратном. Но то Лиза. А как на опоздание с обеда, да еще в сумасшедшую эту среду, посмотрит Денис Павлович? Лиза внеслась в приемную, будто черт за ней гнался. Приемная была пуста. У Лизы отлегло от сердца, но селектор, конечно, разрывался. Девушка бухнулась в офисное кресло и принялась за работу. Когда же, наконец, она ответила всем страждущим и соединила каждого с нужным сотрудником, то едва выдохнула. Но как же повезло сегодня Лизе. Денис Павлович не вернулся еще с обеда. Впрочем, Лиза даже не помнила, что он уходил. Верно, так и сидит в кабинете. Над очередным тендером зависает. Лиза уже поняла, что самые интересные, трудные и многообещающие проекты разрабатывает именно он. И почему-то ей это очень понравилось. Она вздохнула и принялась за документацию. Стоило Лизе сосредоточиться и уйти в работу, как все вокруг перестало существовать. Не так-то и легко делать технический перевод. Причем грамотный, понятный обычному пользователю, детальный. А вот Лиза подходила к делу очень скрупулезно. «Что поделать? Бабуля на школу!» Из рук Софьи Ивановны выходили такие переводчики, что за ними работодатели в очередь становились. Еще за пару лет до окончания. Лиза и не заметила, как за делами и хлопотами рабочий день подошел к концу. И весь день она ни разу не видела Дениса Павловича. Наверное, он ушел тогда, когда Лиза была на обеде. Вообще это странно. Лиза за эти два месяца уже привыкла, что она уходила первая. В конце концов, не каждый день случались переработки. Не каждый день она оставалась на рабочем месте до половины девятого. Но вот он, Денис Павлович, раньше девяти практически никогда не уходил. Это знали в офисе все. А сегодня? Вот тут Лиза неожиданно вспомнила о его утреннем появлении. Ведь оно тоже было очень и очень необычным. Ах, Глаз-то у него. Лиза, как сейчас, увидела лицо Дениса в полоборота, ведь он специально не поворачивался к ней лицом, осенила Лизу. Точно, точно, и глаз его определенно был опухший. Вот почти как у Кольки. Колька. Лиза вспомнила, что обещала ему денежку сегодня вечером. Вечер уже наступил, начало восьмого. Лиза еще вполне успеет добежать до банкомата и снять ему обещанные пять тысяч. Девушка выключила компьютер и потянулась к ногам, чтобы снять офисные лодочки и обнаружила на них старые разношенные кроссовки. Вот дала сегодня Лиза! Да она же как на обед их обула, так ведь и не сняла! Еще бы! За такими вот новостями! Она опять вспомнила подслушанный разговор Алки с Полиной. Сердцу стало больно. Лиза вздохнула и затянула шнурки на кроссовках. Выглянула в окно, За окном было пасмурно. Лиза накинула офисный пиджачок и поспешила к банкомату. Не успела Лиза прийти домой и повесить рюкзачок, как раздался звонок у дверь. «Ба, привет! Я сейчас только дверь открою!» — крикнула девушка. Конечно, на пороге стоял Колька. Парень с надеждой смотрел на нее, и синяк под его глазом ощутимо стал меньше. «Боже мой!» Лиза опять вспомнила утреннее появление шефа и ясно поняла, что у того под глазом точно был синяк. Вот прямо один в один, как у Кольки. — Вот оно как, значит. Лиза пораженно уставилась на парня. — Ну каким образом? Чтобы такой лощеный, всегда одетый с иголочки Денис Павлович получил удар в глаз? Тут Лизина картина мира покачнулась и дала трещину. А ведь уже два месяца, как Денис Павлович занимал в ней центральное место. Но ее шеф и синяк под глазом. Нет, не может быть. Мало ли, конъюнктивит там у него. Вот. Вот такой вариант в Лизину картину мира вписывался. С некоторым трудом, конечно, все-таки слишком идеальный образ шефа создала Лиза. «Держи, Коля», — сказала Лиза со вздохом, особенно пристально приглядываясь к Колькиному глазу, и протянула радостному парню пятерку. — Лизок, спасла, спасла, вот честно! Колька на радостях попытался обнять девушку, и Лиза даже не сильно воспротивилась, а все потому, что оказалась совсем близко к подбитому глазу одноклассника. — Ладно, Коль, когда же ты, наконец, завяжешь? Все-таки не выдержала и сказала она. «Ведь другой раз глазом одним не отделаешься!» Колька моргнул и серьезно посмотрел на нее. «Завяжу. Вот честное слово, завяжу!» Тихо сказал он. «Должно же в конце концов у меня получиться, Лиз!» Лиза только кивнула. «Когда-то точно должно. Два раза почти получилось. А вот на третий должно. Лизе очень хотелось, чтобы у Кольки получилось». Не чужие все-таки.